Созданы при помощи соединенных воедино прочных древесных стеблей бастион с древесным гигантом в качестве цитадели. Содержит множество проходов внутри стен цитадели, воиницы, укрытия и крепкие восстанавливающиеся стены, способные укрыть защитников от неприятеля. Площадь крепости 5 тысяч квадратных метров. Толщина стен 2 метра. Высота стен 5 метров. Диаметр дерева цитадели 20 метров.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 «Алфа-роопыта» — содержит сущность силы, позволяющую вам в одно мгновение увеличить свой уровень на один. Ранг — мифический. Маг и естествоиспытатель — навык релоканта, создавшего за свою жизнь множество удивительных, полезных, а порой и чудуковатых заклинаний. Одно несомненно. Если он найдет учеников, что распространят его знания и магические техники, его имя никогда не будет забыто. Источник плюс пять. «Как же я люблю убивать титанов!»